Глава девятая Я позову девчат. Одна из девушек выбралась из-под шкуры и принялась одеваться. Она приподняла шкуры, и в маленькую комнатку попал холодный воздух, но девушка быстро вернула все на место и вскоре покинула надежное укрытие. В это время Тео медленно приходил в себя. Голова раскалывалась, тело болело. Дышать было тяжело, все тело морозило. «Поражен к энергией», — мысленно произнес Тео, ощущая в себе вредоносную силу. Активировав духовное зрение, он заметил проблемы в душе. Обе ноги чуть ниже колен и грудь были поражены к энергией, и душа в тех местах сделалась почти прозрачной. При этом вся остальная часть духовного тела была переполнена манной — голубой, темно-синей и желтой. «Вывести к энергию». В полубреду пробормотал Тео и принялся выпускать струйки манны из тела, заставляя агрессивную к энергию следовать за ней. манный парень не жалел. Он был переполнен ею. Но та была сырая, неочищенная. Духовные же сердца оказались почти пусты. К ужасу парня духовное зрение в области груди было заблокировано к энергией. Поэтому Тео распределил манну по остальным пяти сердцам. — Вань, ты меня слышишь? — Вань! — послышался женский голос, но парень слышал лишь какой-то звонкий шум. Повернув голову, Он увидел три бесформенные кляксы. «Повреждены глаза!» «Здорово меня!» — потрепал этот хитрый гад. «Информация беловолосова была неполной!» — мысленно пробормотал парень. Тео вернул голову в прежнее положение и влил желтой манны в глаза, отчего те начали щипать. — Еды! — прохрипел парень. — Его организму очень нужна еда для восстановления. — Он голоден. — Варвара, Юля, вы с заготовкой? Полина, продолжай лежать! — вещала Галина, отдавая приказы. — У меня уже все затекло. Может, поменяемся? — молящим голосом спросила Полина, что долгое время лежала с Тео. — У тебя... Грудь самая большая, лучше греешь, возразила невысокая девушка со скромной грудью. В ответ послышался грустный вздох. Началась суета, и стало шумно как внутри, так и снаружи укрытия. Но парня этот шум не беспокоил. Он был поглощен процессом очистки тела. К энергия охотно покидала тело неодаренного вслед заманной. Но энергии скопилось слишком много, а из-за плотного покрова делать это было крайне затратно. "Девчата!" вдруг прокричала Полина. "Ах!" простонал парень, которого чуть не оглушило. Его голова мгновенно разболелась, а концентрация рухнула. "Ой, прости, Ванечка, прости!" Широко раскрыв глаза от осознания глупости своего поступка, девушка принялась извиняться, но лишь добавляла масло в огонь. — Что случилось? — спросила Галина, а следом оббежали остальные девушки. — Смотрите, — ответила она и подняла шкуру, обнажая и себя, и Тео. — Воспаление спадает, — обрадовались девушки. — Смотрели они лишь на грудь парня, ибо там были... Настолько очевидные изменения, что сразу бросались в глаза. А вот ноги... До самых колен они были практически черные и распухшие, как сардельки. Еще не так все плохо, как было у Наташи. Но если не заняться ими, будет даже хуже. Похоже, он самостоятельно выводит ее. «Дайте ему артефакт, он должен помочь» обрадовалась Галина и посмотрела на девчат. Варвара тут же начала копаться в одежде и быстро нашла кулон, что положила парню на грудь. Только вот Тео к этому моменту уже уснул. Он перенапрягся и отрубился. Очистка тела от энергии была напряженной, а еще голод, истощение манны и громкие крики. М -м -м -м. тео почувствовал как ему в рот вливается горячая жидкость и что то мягкое этим мягким оказалось мясо что варвара тщательно пережевывала и вместе с грибным бульоном вливала парню в рот ест он ест обрадовалась девушка и продолжила сеанс кормления у него лихорадка галя галя что делать его трясет галя Паниковала Юля, что в этот момент дежурила, приглядывая за Тео и согревая его своим телом. — Не кричи, я слышу, — сказала девушка, войдя в маленькое помещение, огороженное шкурами. — Надо его обмыть и согреть, — предложила Варвара, зашедшая сразу после Гали и начала раздеваться. — Хорошо, — ответила Юля соня хихи любишь же ты поспать послышался словно ангельский женский голос просыпайся просыпайся хватит отдыхать голос зачаровывал и будь то насильно пробуждал сознание парня тео резко открыл глаза и увидел а тео Резко открыл глаза и увидел стебель большого дерева, под которым он и соорудил временное укрытие для лагеря. — Сон, — пробормотал парень. Услышав сопение, он повернул голову налево и увидел лицо Галины, что спала рядом, посмотрел направо, уткнувшись в Варвару. — Спасибо вам, девчата, — мысленно произнес парень с улыбкой на лице а потом обратил внимание на предмете, что лежал на груди. «Кулон! <смех> Спасибо и за это!» Он сосредоточился и принялся избавляться от остатка к энергии в груди. По сравнению с прошлым разом, ему было не так холодно. По мере избавления от агрессивной энергии мороза становилось все теплее и теплее. Всю энергию парень сливал в кулон, таким образом он не увеличивал плотность кейпа покрова вокруг своего тела. — Закончил, — выдохнул Тео, почувствовав облегчение. Только вот истратил он на это всю очищенную манну. — Духовное тело в груди все еще не активно. неужели к энергия повредила или уничтожила? — Нок... Не чувствую. Будь то две ледышки вместо них. Сильно же мне досталось. Но девчата молодцы. Поддерживали меня манной и своим теплом. Этого я не забуду. Клянусь своим именем. Тео принялся осматривать свое тело. В ребрах пробоина, но внутренние органы не пострадали. Спасла магия укрепления, которой парень скреплял кости. Кусок ребра и осколки остались в теле. Проблема, да и ребра уже зарастать принялись. Придется резать. Парень с помощью манны начал очищать тело от осколков костей, собирая их, подобно конструктору, в одно целое. Но пришлось немного покромсать кости. Что быстро зарастали из-за сильного тела и магического круга третьего уровня. Лишь приведя все в идеальное состояние, парень закрыл пробоину в ребрах и закрепил все магией земли, сделав подобие гипса. Закончил. Ха. И все равно чертить магический круг тяжелее. Теперь надо ногами заняться, но не дотянусь и не выбраться. Похоже, я в плену. Ухмыльнулся демон, чьи руки были надежно зафиксированы горячими женскими телами. До ног парень не мог дотянуться, как и положить на них кулон. к энергию выводил старым методом, но ограничился лишь верхним слоем, чтобы снизить воспаление и уменьшить чувство холода. Далее... Демон активировал духовное зрение и осмотрелся. «Чудеса! Ни одного падальщика!» — удивился Тео. «В округе была лишь кучка людей, причем все живы-здоровы. Даже души раненой троицы стали выглядеть лучше. Идут на поправку». Закачав манну в сердца, парень лег спать, По его ощущениям, до утра еще часа два, не меньше. <встав> — <technical noise> раздался женский визг. Тео резко открыл глаза, активизировал духовное зрение и, закачав в тело магию, вырвался из объятий проснувшихся девушек, со скоростью пули вылетев из укрытия. На улице, недалеко от лагеря, на снегу сидела Варвара и отползала назад. Она была смертельно напугана, ибо перед ней находился здоровенный монстр, что оказался изуродованным оленем. Это существо претерпело неудачную мутацию, став настоящим чудовищем. Кей монстр поднял копыта, дабы прекратить этот противный виск, но через мгновение рухнул, а еще через миг на его морду опустился кулак, за ним второй. Третий. Они были укреплены магией стальная кожа, потому казались серыми, а магия ветра ускоряла удары, помогая парню ломать прочный череп монстра. Чудище в середине завершения было забито кулаками, как будто кукла для битья. Оленеподобный монстр пытался брыкаться и дергаться, но кулаки били так, будто лупили кувалдой, оглушая монстра, не позволяя тому подняться. В итоге он умер, а душа была поглощена. Ха, какая дрянь эта измученная, изувеченная сущность, что знала лишь боль и страдания, почти не дала манны и в послевкусии ощущения депрессии. — Не буду больше таких поглощать. Пронеслось в голове парня. Но через мгновение он обернулся и, вытерев руки о снег, протянул ладонь девушке, помогая той встать. — Ты в порядке? — с улыбкой спросил он. — Да, спасибо, — очнулась она. Ей захотелось обнять парня, но видя его красную, почти фиолетовую грудь не решилась. Ой, ты же голый, замерзнешь. Что произошло? Чудище! Раздался голос Карданова, что высунул голову из укрытия. Но, убедившись, что угрозы больше нет, выбрался наружу с копьем в руках. А вскоре повыскакивала целая толпа, включая инокентия. Парень уже оклемался и с помощью палки мог ходить. О боже! «Откуда здесь мутант? Я думала, тело медведя их отгоняет!» — воскликнула Галина. «Это необычный монстр. Посмотри на него. Это настоящий монстр, неудачная мутация. Потому чудище безумно, и плевать ему на запах медведя», — ответил Иннокентий. «Сожгите его, шкуру и мясо не трогайте. Просто сожгите». — сказал Тео и направился обратно в укрытие. На улице вовсю свирепствовала зима, и стоять голым было малость холодно. — Вань, тебе не больно ходить? — с болью в голосе спросила Варвара, смотрящая на почти черные ноги парня. — Больно, — честно ответил Тео. Ему даже стоять было больно. А еще он потратил большую часть очищенной манны, что приняло еще большую муку, но не физическую, а моральную. Люди тут же вызвались помочь ему, но Тео отказался и быстро вернулся в укрытие. Рухнув на свое пригретое место, он укрылся теплой шкурой и зашипел от накопившейся боли. Резкие движения и сражение в его состоянии было плохой идеей. Но делать нечего. Или так, или Варвару попросту растерзало бы чудовище. И на ней одной оно бы не остановилось. Через некоторое время в маленькой огороженной шкурами комнатушке собралась вся компания, даже больше, чем вся. Обмороженная девушка тоже присутствовала. Выглядела она плохо, но лучше, чем Тео. «Сколько я провалялся!» — спросил парень, опередив Галину. — Два дня, — ответила она. — Спасибо. Я не забуду этого. Серьезным голосом ответил Тео, окинув девчат взглядом. — Это тебе спасибо, — начала девушка, но была прервана парнем. — Что было ранее, теперь неважно. Я сказал, что не забуду. — — А теперь расскажите о том, что было, пока я спал. Девушки переглянулись, и Галина начала рассказывать. После победы над медведем Тео успел отдать приказы, прежде чем отключиться, и пока часть людей занималась его ранами, остальные спешно обрабатывали тушу монстра. Пришлось повозиться, но они все же сняли шкуру. Правда, та была слишком большая потому пришлось ее разделить на куски. Резали так, чтобы можно было сделать хорошую накидку, чем, в принципе, и занимались последние два дня. Девушки сразу продемонстрировали плоды своих трудов. Получилось что-то вроде шубы, но девчата на этом не остановились и даже шапки с подобием валенок сделали. Они напитывали шкуру к энергии, дабы та не вставала колом. Но получалось у них не очень, потому, когда парень поправится, он сам обработает шкуры и накидки. Раны Тео перевязали, а самого парня согревали как могли, но его все равно морозило и бросало в дрожь. Потому девушки решили греть его своими телами, и это действительно помогло. Состояние парня начало улучшаться. Они также пробовали пользоваться кулоном, но так и не разобрались, как он работает, на что Тео мысленно усмехнулся. Через день очнулась Ксения, девушка, что нашли обмороженной. После этого ее состояние начало стремительно улучшаться, ибо за дело взялась к энергия. Она второкурсница, как и парень, с которым ее обнаружили. Того зовут — Олег! — Понятно, — кивнул Тео. — Вы молодцы и правильно сделали, что остались в этом месте. Запах Короля Тайги еще некоторое время будет отбивать у мутантов желание подходить к лагерю. К — -к Короля Тайги? — воскликнул Карданов, и множество взглядов направились на него. — А вы не знаете? — Это же легенда Сибири! Монстры, что погубили тысячи человек! — сказал он, и, увидев удивление на лицах людей, решил их добить. — А еще они минимум в начале развития. На этот раз взгляды переместились на Тео. Удивление, шок и неверие отобразилось на лицах. Ну а сам парень получил немного манны — целых двести единиц. — Волков, ты что, незаконнорожденный сын императора? — Откуда такая сила, что способна завалить монстра на стадии развития? — воскликнул шокированный Инокентий. Медведь был истощен, когда нападал на нас. Сделав серьезное выражение лица, ответил демон. — И зачем же ему истощенному нападать на нас? С недоверием, посмотрев на Тео, спросил парень. Из-за нашего охранника. Честно признался Тео, чем озадачил людей. Раненный, одаренный, на стадии развития, желанная добыча для любого кей-мутанта. Так все это из-за него, осознала Галина, понимая причины, по которым на них так часто нападают. Есть такая вероятность, но даже не думайте избавиться от него. Без этого мужчины. — Шансы выбраться из тайги у нас минимальны, — предупредил парень, заметив нехорошие взгляды у Иннокентия и Ксении. — Надеюсь, вы меня поняли. Возражать никто не стал. Люди еще немного поговорили, и Тео обрисовал им план дальнейших действий. Следующим днем они двинутся на поиски остальных студентов, а этот потратят на подготовку. Тео уже будет отдыхать и восстанавливаться. — Вань, а ты уверен, вдруг нападут монстры, и на этот раз ты не справишься? — спросила Варвара, когда все ушли, и остались лишь они с Галиной. — Мне тоже интересно узнать это, — добавила вторая девушка. — Справлюсь. За день, думаю, я смогу восстановить немного сил, — улыбнулся парень. «Тогда... может...» Варвара засмущалась и начала расстегивать пуговицы на рубашке. «Нет!» — резко возразил парень и, вздохнув, пояснил, почему нет. «У меня сломаны ребра, повреждение внутренних органов и ранены ноги». «Ой, прости меня, дуру!» — поняла она и еще сильнее покраснела только на этот раз от стыда. «Ничего, ты можешь помочь...» по-другому. Физический контакт. Улыбнулся парень. Девушка тоже улыбнулась. «Закрой глаза, пожалуйста», — раздался милый голос смущенной Галины. «Не обязательно раздеваться», — покачал головой парень. «Вы можете лежать в одежде. Просто покрепче прижмитесь». «Нет уж, от этого зависит наше выживание». — фыркнула девушка и грозно посмотрела на Тео. Тот лишь вздохнул и плотно зажмурился, но девушке этого показалось мало, и она закрыла его глаза штанами, причем принадлежащими самому парню. — У меня есть жених, и другому мужчине нельзя видеть меня голой, — пробубнила девушка и быстро разделась. Галина была невысокой и милой девушкой. У нее была приятная внешность, но формы очень скромные. Грудь едва дотягивала до единички, попа на груди и также невелика. Фигура у нее была подтянутая, видно, что девушка много занимается с собой. Но видела это лишь Варвара, глаза Тео оставались закрыты. Вскоре обе девушки нырнули под шкуру, и парень почувствовал два потока манны. Желтый и темно-синий. Только вот руку пришлось убрать, пока он в сознании. Галина на такой близкий контакт не согласна. А вот Варвара была не против, потому правая рука оставалась в тепле и мягкости. Прошел час, все было тихо, но люди тревожились. Потом пролетело еще полчаса. Люди периодически заходили в укрытие, но не в комнатушку Тео, а в основную часть и через шкуру советовались с Галиной по разным вопросам. Пока парень был без сознания, она взвалила на себя бремя лидерства, и, судя по тому, что все живы, справлялась она неплохо. В это время парень занимался своим телом, а также проверил плотность покрова и был, мягко говоря, расстроен. Тридцать пять единиц. Манна с духовных нитей попросту не доходит до меня. А еще манна из души высасывается с бешеной скоростью. Приходится сразу вливать в сердца. Проблемно. Вливать в одну из них — не вариант. Слишком опасно. И что делать? Вань, а животные не боятся короля тайги? — Я имею в виду обычных, а то я видела лису около лагеря. — Лисы же хищники? — спросила Варвара. — Точно. — Почему бы не попробовать? — Ха! Думаю, это будет интересно. — мысленно воскликнул демон и также мысленно поблагодарил девушку за идею.